Занявшийся день не остановил его, напротив, только усилил, хоть электричество погасло. Мотоциклетки одна за другой вкатывались в асфальтовый двор в перемешку с автомобилями. Вся Москва встала, и белые листы газеты одели ее, как птицы.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 Лови профессора взвизгнул Иванов Панкрату, заплесавшему от ужаса на месте воды ему. У него удар.